Глава 72 вторая лекция героя фэнтези. Испуг: Пожалуйста, подождите, я решу этот вопрос. Профессор Мораль сбежал, поджав хвост. Однажды я медленно раздавлю как тараканов этих преподавателей, которые пытались забрать все лавры себе. Хотя ничего не сделали. Они просто не помогали. Они заставили меня потратив пустую целых 11 лет моей жизни на их ужасную систему образования, Добавь сюда умственное напряжение и другие потери, которые я понес за то время. Они даже не смогут компенсировать это деньгами. В любом случае.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 Отчасти причина была многообещающих детях королевства, которые родились духовной энергии Снежной горы М, обладая большей предрасположенностью к магии по сравнению с детьми на других континентах. Но гораздо большее влияние оказалось количество знаний и мудрости, накопленное за эти века благодаря тому, что эти самые маги прогрессировали в магии. Магические и инженерные навыки этого королевства были удивительными, и их навыки изготовления големов не были исключением.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 В трехмерном пространстве. Можно ли было таким образом обладать сразу несколькими святыми мечами? Я планировал поэкспериментировать над этой гипотезой с помощью Големадея. Изначально я не собирался использовать такой убогий метод повышения силы, но после того, как мне попалась подлая дочь владыки демонов и я потерпел поражение от рук улучшенного педонара, я остро почувствовал необходимость стать сильнее, чем сейчас, причем стать заметно сильнее в течение короткого периода времени. Я понял. Королевство с удовольствием принял мое предложение, несмотря на то, что он знал.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 Это была взаимовыгодная сделка, взгляд украдкой. Здравствуйте, ученик Анхансу. Как только пришла сюда, я сразу почула какой-то заговор. Но ведь у нас нет никаких проблем, верно? И быть не может. Мистажор, я рад снова встретиться с вами. 10 дней осталось до того, как будет завершено производство големоды, над которой магическое королевство начало работать сразу после того, как я передал им чертеж. И в это время я не собирался бездельничать во дворце.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 Я указал на вершины снежной горы М, хотя конечной целью в седьмом прохождении было достижение 3А. и устранение владыки демонов, я планировал стать сильнее в качестве вторичной цели на этом пути. Первым шагом к достижению силы был прорыв предела темной энергии, достигший максимума. Информация, тип навык, название «темная энергия», ранг максимальный. Z Стать королевским демоном 0%. SSS Противостоять божественности. СС. Использовать ложную магическую силу. С. Стать знатью демонов. А. Использовать защиту тьмы. Б. Проклять цель.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 Дракон! а дракон появился! Неужели это белый дракон? Быстрее разбудите героев! Разверенный охотник вернулся к своей первоначальной форме белого дракона и стал добычей моего забвения. Посмотри мне в глаза. Взгляд белого дракона помутнел, и я подтвердил изменения в моем статусе. Украшение Б стало украшением А. Разведение Д стало разведением Б. Эмпатия Е. E, эмпатия. Как я и ожидал, навыки, которые было трудно развивать при обычных условиях, поднялись в рангах, по которым я не сразу взобрался на снежную гору М, но предпочел использовать этот метод, заключалось в том, чтобы добиться прорыва в темной энергии. Мне нужно было большое количество высокоранговых навыков. Я оставляю рабыню эльфийку тебе, Ланувель. «Оу, ладно!» Ланувель выразила недовольство, надувшись, но не настояла на том, чтобы продолжать идти вперед. Если бы она сделала это, эльфика осталась бы здесь, одна. Как и в шестом прохождении, я доверил эльфийскую жену Пеггу Ланувель. Это была причина, по которой я не удосужился помешать и следовать за мной из королевского дворца. А Бельфике позаботился и скинул утомительную Ланувель со своих плеч. Так что это было все равно, что убить двух зайцев одним выстрелом.